Глава 17. Соня. «Ты что-то рано сегодня!» — встречает меня на пороге мама. Из квартиры доносятся съедобные запахи, но есть совершенно не хочется. Желудок сжимается от болезненной тошноты, а руки все еще подрагивают после поездки с Амиром. Если раньше я тешила себя надеждами на то, что вскоре он исчезнет из моей жизни, то теперь точно нет. Сабитов не отступит от своего. Он начнется встреч с Сашей, затем добьется равноправной опеки над дочерью и в конце концов станет принимать непосредственное участие в ее воспитании. Нет. Может и правда послушаться подругу и попросить Мишу поговорить с Амиром. Сонь, все нормально. Ты бледная какая-то. Качает головой мама. Все нормально. Сейчас разденусь и расскажу. В прихожую выбегает дочь и показывает рисунок, который она нарисовала под контролем бабушки. Саша просто обожает рисовать и в следующем году хочет пройти конкурсный отбор в художественную школу. После совместного ужина, который я с трудом ковыряю вилкой, мы остаемся с мамой одни. Она тихонько прикрывает дверь, садится напротив и выжидающе смотрит. «Вернулся Амир и требует встречи с дочерью», — поясняю ей. «Нет, ну ты посмотри на него!» Возмущается мама. Оказывается, он не знал о том, что я родила. Пожимаю плечами. «Только не спрашивай меня, как так вышло, ладно?» «Не буду!» Мать замолкает, поднимается с места и выглядывает во двор. Сегодняшний день стал для меня особенно сложным, и сейчас единственное, чего я хочу — завалиться спать, И обо всем подумать позже, через неделю, месяц или год. Но сегодня мне еще предстоит рассказать обо всем дочери. «Это он привез тебя домой?» С трудом киваю. «Видела в окно», — поясняет мама. «Что мне лучше делать, подскажи?» «Сонь, а что делать?» Родительница возвращается на место и вновь садится напротив меня. Я бы на твоём месте так воспитанием ребёнка впрягла, чтобы ему мало не показалось за те семь лет отсутствия. Отдать Сашку ему? Слабо улыбаюсь. Нет, мам, я так не смогу. Я не говорю о том, чтобы отдать. Пусть привыкнут друг к другу, а потом можно и напрячь. Скоро школа пойдет, мест на продленке ограниченное количество. Сама знаешь. Пусть бы забирал Сашку со школы, возил на кружки, занимался ею как полноценный папа, раз он так сильно этого хочет. Почему-то от этой мысли я начинаю улыбаться. Не представляю, как Сабитов станет срываться во время совещаний, чтобы отвезти дочь на дополнительные кружки. Как станет заплетать ее густые черные волосы в тугой пучок, чтобы не мешали. После прочтения сказки откладываю книгу на полку и сажусь на самый краешек детской кровати. Квартира у нас однокомнатная и поделена на зоны с помощью ширмы. Сашкина часть находится у окна, чтобы было больше солнечного света, а моя — у стены. «Котенок, хочу сделать тебе одно предложение. Ты можешь хорошенько подумать, прежде чем давать мне ответ». Саша внимательно смотрит своими большими голубыми глазами и послушно ждет. «Твой папа приехал в город. Помнишь, как сильно ты ждала его? Так вот у него получилось вырваться, чтобы познакомиться с тобой». Я нежно глажу дочь по волосам и внимательно смотрю за ее реакцией. У самой голос дрожит, как натянутая струна, а в горле периодически пересыхает. «Давить на ребенка точно не стану. Пусть хоть что угодно», — приказывает мне Амир. «Ты уверена в том, что это мой папа?» — спрашивает Саша. «Абсолютно. Он пригласил нас завтра на встречу. Сказал, что ты можешь выбрать любое место — кинотеатр, развлекательные комнаты или парк, если только захочешь». Дочь ненадолго задумывается. Она любит людей и общение. Но, возможно, все дело в том, что наш круг общения не такой уж и большой? У него входят только ближайшие родственники — Миша и моя подруга Ритка. «Хочу в кино!» — неожиданно произносит Саша. Я с облегчением выдыхаю и целую тыльную сторону ее ладони. Это только самое-самое начало, первый шаг, который дочь сделала навстречу отцу. Возможно, не так уж плохо, если Сашку буду любить не только я, но и Амир. «Мамочка, а ты точно будешь со мной? Не оставишь меня одну? После кино мы сможем пойти еще и в развлекательную комнату?» Вопросов много а у меня мандраж по телу от осознания того факта, что уже завтра нам предстоит такое сложное и важное знакомство. Как именно оно пройдет? Возникнут ли сложности? Последует ли за этой встречей еще одна? Кто бы мне ответил на все эти вопросы? У Амира ведь столько напора и решимости, а у меня лишь козырь в том, что я знаю, как именно подступиться к дочери. Конечно, я буду с тобой. И никогда не оставлю тебя. После кино мы сможем зайти в развлекательную комнату. Отвечаю последовательно на все вопросы. А теперь спи, Саш. Полежишь со мной немного? Хорошо, котенок. Полежу, пока ты не уснешь. София Андреевна, просмотрите расходные средства, выделенные на оборудование. Спрашивает инженер по имени Данил. Он занял мое место в кабинете с Риткой. Подруга жалуется на него и говорит, что он занудный выскочка. А по мне так очень ответственный молодой человек. Не знаю, чем он ей не угодил. «Посмотрю, Даня. Что-то еще?» «Нет, пока все», — отвечает парень. «Чуть позже принесу новый план строительства торгового центра. Кажется, там не со стыковки. Тяжело вздыхаю, потому что этот план начинала разрабатывать редко а потом благополучно скинула на бедного Даню. Хорошо, обсудим. Оставшись в кабинете одна, подхожу к окну и чувствую, как сердце в грудной клетке учащает удары. Потому что именно в этот момент я вижу на парковке подъехавший автомобиль Амира. Мне бы отнести ему пиджак и сказать о том, что вечерняя встреча в силе. Но что-то невидимое будто пригвождает меня к полу. Не хочу к нему идти. Не хочу видеть. Не хочу слышать. Потом, позже. Под конец рабочего дня. Пусть хоть бы начало пройдет продуктивно и спокойно. В сумочке раздается тихая мелодия входящего сообщения. Достаю мобильный из кармашка, снимаю блокировку экрана и чувствую, как внутри поднимается очередная буря негодования и протеста. На мой банковский счет поступила круглая сумма денег. Та, которая будет вполне предостаточно для погашения кредита.